Глава сорок пятая. Счет, который появился на моем голоранкере, немного удручал. 498. Кажется, придется нанести Жаку еще один визит. Ашер нахмурился, глядя на цифру. «Почему ты потеряла три пера?» «Три? Я думала, что потеряла два». «Ох, что ж!» Я пожала плечами, повернувшись к нему на стуле. Тебе известно, как хорошо я реагирую на угрозы. Его челюсть сжалась, когда он прочитал между строк. Хочешь отписаться от Джака и выбрать кого-то другого? Нет. У меня осталась одна идея. Если она не сработает, то вернусь сегодня днём и выберу кого-нибудь ещё. Несколько долгих секунд Ашер смотрел на мой мерцающий 3D-портрет и счёт, прежде чем подняться со своего места. Не выдержав зрелища жалкого числа, я выключила голоранкер. Ашер протянул руку, я её не взяла. Позволь мне сначала получить одобрение Наи. Ты понимаешь, что она у тебя уже есть. Моё сердце забилось чуть быстрее. Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что ты утомительно самоуверен. Усмехаясь, архангел склонил голову. в сторону изогнутой стеклянной двери, которая открылась, когда мы подошли. Как и каждый раз, когда нас замечали в гильдии вместе, наш вид вызвал тихий шёпот среди моих сверстников и приподнял брови Офанимов. Всех, кроме Офана Миры. Когда мы вошли в столовую, на завтракающих неоперённых опустилась оглушительная тишина. Казалось, даже воробьи притихли. К счастью, удушливый воздух разорвал виск По бледному пространству пронеслось маленькое тельце с двумя белокурыми косичками. Она промчалась вдоль буфета, сбивая локтями пирамиду персиков, которые посыпались на пол. Румянец расцвел на ее щеках. Малышка приостановилась на мягкой подошве, разглядывая фрукты. Затем Миру, которая сидела с преподавателями несколькими столами дальше. Когда глава нашей гильдии кивнула, Найя снова ринулась вперед и, И обогнув оставшиеся столы, подбежала к отцу. Он подхватил её на руки. Доброе утро, Мотиша. Она задушила его руками и прижалась щекой к плечу. Теперь доброе, Апа. Готова поклясться, что не просто чувствовала, а слышала, как в воздухе витало возбуждение, и не только моё, что напомнило мне о том, чем мы с Сашером занимались всю ночь без презерватива. Он не беспокоился об этом, так что мне, вероятно, тоже не стоило волноваться. По правде говоря, у меня имелись более насущные задачи. Например, заработать кучу перий в ближайшие несколько недель. Ная улыбнулась мне, её щёки порозовели от счастья. Привет, Селеста. Следуя за отцом и дочерью к свободному столику в самом конце столовой, я услышала, как Ашер шепчет Нае: Можешь поверить, что она ненавидит летать? Я искосо взглянула на архангела. Я ненавижу двигаться быстро и подниматься высоко. Другими словами, летать. Ладно, хорошо. Я ужасно боюсь летать. Ная хихикнула. Может, тебе понравится, когда у тебя будут собственные крылья. Я она нахмурилась, словно вспоминая время, когда летала. Она мне всё рассказала. Всё об Элизиуме в тот день, когда Ашер вернул её в Париж. На это я и надеюсь, вздохнула я. Иначе буду жалким представителем владельцев крыльев. Ты почти завершила их? На пути к этому. И это ещё мягко сказано. Я очень далека от финиша. Ашер усадил Наю на стул, затем занял место рядом с ней, а я села напротив, распустив длинные светлые косы по плечам. Девочка спросила: "Поэтому ты здесь?" Эм, когда я не смогла выдавить ничего, кроме невнятного звука, на помощь пришёл Ашер. Вообще-то Селеста пришла потому, что нам есть что тебе рассказать. Глаза Наи заблестели, и я незаметно проверила, не отражение ли это моей кожи. Мне не очень-то хотелось стоять перед архангелом в комнате полной любопытных глаз. Ты наконец-то поцеловала Апа? Что? воскликнула я, отводя взгляд от своего запястья. В суст Аша раслетел смешок. Почему эм, я возилась с молнией на бомбере? Почему ты сделала такой вывод? Потому что ты его любишь, она закатила свои огромные всевидящие глаза. В её прошлой жизни я не проявляла интереса к архангелу так что это не могло быть пережитком того времени, когда ее душа проживала жизнь Лэй. Ашер с довольной ухмылкой откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Так ты любишь меня, да?» Ная покачала головой. «Когда мы играли в «Ни, да, ни, нет», я спросила, Селесту любит ли она тебя. И она ответила «нет», но потом потеряла перо. Ашер опустил подбородок. А когда вы, дамы, играли в эту игру? Я приподняла бровь. Зачем тебе знать? Просто любопытно, как давно ты меня любишь. Я уже собиралась сказать, что не люблю его и ему нужно поумерить самомнение, но у меня начали зудеть кости крыльев. Глупый детектор лжи. В среду утром вмешалась Ная. Ха. Ашер повёл плечами, пока его локти не приземлились на стол со стуком. Каториса впал с невнятным звуком, который издало моё горло. Я старалась сохранить беззаботное выражение лица, но ухмылка, поглощающая черты лица Ашера, подсказала мне, что я с треском провалилась. Итак, Наи подпрыгнула на своём стуле. Это то, что вы пришли мне сказать? Да, ответил Ашер. Нет, в то же время произнесла я. Она нахмурилась. «Мы пришли спросить, не против ли ты, что мы...» Я поджала губы. «Черт, это трудно». «Что мы... целовались?» — спросила Найя. «Эм... ага, именно». Я застегнула молнию на бомбере так высоко, что она защемила кожу на подбородке. «Так и знала. И да, я точняк не против». «Точняк?» — Ашер улыбнулся. «Это новое слово, которому меня научила Рейвен». Кто такая Рейвен? спросила я. Она моя подруга. Я молилась, чтобы она не оказалась очередной Евой. Когда я смогу с ней познакомиться? Ная обвела взглядом столовую. Я её не вижу. Она милая девушка. Одной рукой Ашер обнял на её за плечи, а затем протянул свободную руку ладонью вверх, предлагая мне взять её. Я взглянула на неё, на него. Затем смягчилась и вложила свою руку в его ладонь. Повсюду эхом раздались вздохи из-за нашего публичного проявления чувств. Наия схватилась за грудь, будто её сердце вот-вот выскочит наружу. Моё сердце так счастливо! Я на мгновение задумалась: сердце или же её душа? Моё тоже, Моташа. Ашер поцеловал Наию в макушку и сжал мою руку. Вот проклятье. Моя кожа решила восполнить недостаток словесной сентиментальности, вспылав. "Ты тлеешь!" взвизгнула Наия. Мне захотелось заползти под стол или выкорчевать фиговое дерево в дальнем углу и спрятаться за ним, пока моя кожа не остынет. Но вместо этого я терпела своё свечение, как большая девочка. Внезапно Наия наклонила маленький подбородок к отцу. Его ухмылка исчезла. Но ты не можешь жениться, Апа. Его рот сжался в мрачную линию. Я надеялась, что со временем он перестанет считать недостатком свою неспособность сделать из меня честную женщину. Как здорово, что не обязательно выходить замуж, чтобы быть счастливой. Большой палец Ашера погладил мои костяшки. Как только кожа перестала так сверкать, я расцепила наши пальцы и встала. Мне пора идти. Миссия зовёт. Ашер уставился на меня, когда я обогнула стол. Я найду тебя, когда вернусь из Элизиума, сказал он. Я нахмурилась. Ты собираешься в Элизиум? Мне нужно встретиться с одним и шимом. Я медленно кивнула, затем обошла стол и присела рядом с Наей. Забыла сказать тебе. Вчера в галерее я увидела очень красивое произведение искусства и хотела попробовать воссоздать его вместе с тобой в эти выходные. Ты в деле? Да. Я улыбнулась, поцеловала её в щёку, затем выпрямилась и стала поворачиваться, но Ашер поймал моё запястье и притянул к себе. Над головой Наи пронёсся воробей, заставив её захихикать, и она попыталась погладить его перья. окрашенные в радужные тона. А как же я, хрипло спросила Ашер. Моё сердце сжалось, поскольку я знала, о чём он спрашивает, но я к этому не готова. Не рядом с Наей. Конечно, я тлела перед ним на публике, но поцелуй это нечто другое. Должно быть, он почувствовал мою нерешительность, потому что прижался губами к моей ладони, а затем отпустил.